Элла. 28 мая 2008 года. Нортгемптон. В последнее время Элла просыпалась в печали. Она чувствовала себя так, словно достигла некой вехи в своей жизни, которой не была еще готова. Пока в кухне варился кофе, она достала из ящика стола список дел и заново просмотрела его. 10 вещей, которые нужно сделать, пока мне не исполнилось 40 лет. Упорядочить свое времяпрепровождение, стать более организованной и не терять времени. Купить новый ежедневник. Выполнено. Добавлять минералы и антиоксиданты в еду. Выполнено. Подумать о морщинах. Попробовать альфа-гидроксидные кислоты и начать пользоваться новым кремом Лореаль. Выполнено. Поменять обои, купить новые растения и новые подушки. Выполнено. Оценить свою жизнь, свои жизненные ценности и взгляды. Выполнено наполовину. Исключить из рациона мясо, составлять на каждую неделю здоровое меню, уделять своему телу внимание. Выполнено наполовину. Почитать стихи Руми. Выполнено. Отвести детей. на бродвейский мюзикл. Выполнено. Начать составлять поваренную книгу. Не выполнено. Открыть свое сердце любви. Элла стояла, не шевелясь и устремив взгляд на десятый пункт своего списка. Она даже не могла сообразить, что имела в виду, когда писала это. О чем она думала? Наверное, начиталась «Сладостного богохульства», — прошептала она, как бы объясняясь сама с собой. В последнее время она часто ловила себя на мыслях о любви. «Дорогой Азис, сегодня день моего рождения. У меня такое ощущение, будто я дошла до некоего рубежа. Говорят, сорок лет — важный момент в жизни, особенно для женщин. Еще говорят, что сорок — это опять тридцать». а шестьдесят опять сорок. Однако, на мой взгляд, это притянуто за уши. Я хочу сказать, кого мы обманываем. Сорок есть сорок. Полагаю, у меня кое-что прибавилось. Знаний, мудрости, конечно же, морщин и седых волос. В дни рождения я всегда чувствовала себя счастливой, а сегодня утром проснулась с тяжелой душой и слишком трудными вопросами для человека, который еще не выпил свой утренний кофе. «Сама не знаю, хочу ли я продолжать ту жизнь, которой жила до сих пор». И испугалась. «Что, если и да, и нет, приведут к одинаково ужасным последствиям? Может быть, это и есть ответ на мой вопрос?» «Всего доброго. Элла». «По скриптум. Прошу прощения за то, что письмо получилось не очень веселым. Не знаю, почему я сегодня хандрю. Вроде бы нет никаких причин». Ну, кроме того, что мне стукнуло сорок. Вероятно, это то, что называют кризисом среднего возраста. Дорогая Элла, поздравляю с днем рождения. Сорок лет – самый прекрасный возраст и для мужчин, и для женщин. Вам известно, что мистики считают, будто цифра сорок символизирует переход на более высокий уровень и духовное пробуждение. Когда мы в трауре, то траур длится сорок дней. Когда рождается ребенок, ему нужно 40 дней, чтобы освоиться с новой жизнью. Когда мы влюбляемся, нам нужно подождать 40 дней, чтобы убедиться в своем чувстве. Потоп продолжался 40 дней, и когда вода уничтожила прежнюю жизнь, она смыла все зло и дала людям возможность сделать вторую попытку. В исламском мистицизме есть сорок ступеней, между человеком и Богом. Иисус ушел в пустыню на 40 дней и ночей. Мухаммеду было 40 лет, когда ему был дан сигнал стать пророком. Будда 40 дней медитировал под липовым деревом, не говоря уже о сорока правилах Шамса. Вы получили новую работу в 40 лет, и это начало новой жизни. Итак, вы достигли наиболее благоприятного возраста. Поздравляю вас. И не расстраивайтесь из-за того, что стали старше. Никакие морщины и седые волосы не могут повлиять на силу цифры 40. Всего доброго. Азис!